Глава третья. Май. Переправа. Проснулся Тимофей от грохота. Блиндаж вздрагивал, подотчетные бобины норовили разъехаться и защемить охранника. С просонок показалось, что бомбят, но это был артобстрел. Мощный, работали десятки немецких батарей. Часов у рядового Лавренко не имелось, но по всему чувствовалось, что еще глубокая ночь. Немецкая артподготовка началась 10 мая в 2.50. Ошеломленный Тимофей, нашаривая каску, прислушался. Да, били густо, но по большей части по правой части плацдарма. В Пугаченах и Делакеу стоял сплошной грохот разрывов. Ближе к шерпенам снаряды ложились пореже, но все равно, как осатанели фрицы. Встревоженный боец Лавренко попытался улечься на свое ложе, Но не лежалось. Сейчас немцы начали класть по прибрежной дороге. Тимофей точно чувствовал, куда бьют. Что вообще это все означает? Не выдержав, Тимофей перебежал в блиндаж к разведчикам. Народу там было уже не густо. Часть ушла на ПНП дивизиона. — Чего, партизан? Разбудили гады-фрицы? — Не то слово. У нас такого ночами еще не было, — признался Тимофей. — А что это значит-то? «Да черт его знает! Похоже, немец атаковать вознамерился!» Это было как-то непонятно. Конечно, Тимофей Лавренко не мог осознавать всю глубину замыслов дивизионного и корпусного командования, но все бойцы знали, что армия готовится к наступлению на Кишинев. Да, слегка припозднившемуся наступлению по причинам бездорожья и медленного накопления сил, но неминуемого. А если наоборот, если немцы решили наступать, Быть такого не может, но так оно и было. Минут через 40, когда интенсивный артобстрел начал стихать, донеслись звуки активного боя с правого фланга, а у Шарпен наступило тревожное затишье. Иной раз падали беспокоящие снаряды, по большей части немец метил по дороге, изредка с неба доносилось тихое урчание двигателей легких румынских бомбардировщиков. Эти тоже шли к пугаченам. Не отвлекались. Тимофей нервничал, сгрыз сухарь из личного НЗ, дважды ходил к артиллеристам, но те и сами ничего не знали. Однако ощущение, что эта активность немцев совершенно внезапно для всех, не проходило. Вот это было худо. Боец Лавренко стратегом не являлся, но точно знал, к действиям противника нужно быть готовым. Забрежжил рассвет. И тут как взревело. Дверь блиндажа, не особо бронированную, сколоченную из щелястых досок, пришлось заклинить лопаткой. Близкими взрывами распахивала. Немецкая артиллерия не истовствовала. В небе постоянно висели фашистские бомбардировщики. Подобного Тимофей еще не переживал. В районе переправы творилось нечто жуткое. Но сквозь хаос разрывов иной раз доносились выстрелы зениток, и на душе у рядового Лавренко становилось чуть легче. Потом немец провел артнолет на Шарпены, потом вновь по дороге. Тимофей сидел в каске. Понятно, от прямого попадания не спасет, но земля сыпалась с потолка на голову и шиворот, что было неприятно. Самое страшное — оказаться в всерьез заваленном. Говорят, люди живо с ума сходят. Но тут ничего не поделаешь. Сиди и жди. Мысли Тимофея неудержимо обращались к Чемручи и плешке к последней сельской зиме. Казалось, давным-давно то было, но из памяти не выдавишь. А ведь прилетит фашистский снаряд, и ничего там не узнают. Хотя, может, уже и вообще не помнят. Фрицы перешли на минометы. Мины шлепались рядом, но это было привычнее. Тимофей достал флягу, и тут обнаружил, что в дверь отчаянно скребутся. «Артразведчики, что ли, проведать вздумали?» Боец Лавренко выдернул стопорную лопатку, и в блиндаж скатились двое. Измазанный лейтенант сел, судорожно принялся отряхивать фуражку. «Чего запираешься, боец? Перетрусил?» «Дверь разрывами распахивает. А у меня тут склад ценного имущества», объяснил Тимофей, не любивший нелепых подозрений в трусости. Лейтенант, невидящий, уставился на катушке кабеля, слишком плотно нацепил фуражку и строго сказал, «Мы тут переждем. Фашист головы поднять не дает». «Переждите, конечно, товарищ лейтенант. Воды хотите?» Офицер глотнул, передал флягу спутнику. Младший сержант с новенькими необмятыми погонами приложился, закашлялся, как от водки. Было видно, что человек первый раз под обстрелом. «Лейтенант, наверное, тоже не очень опытный, но держится». «А что такое склад КНН?» — строго уточнил офицер. «Я, товарищ лейтенант, не знаю. Меня поставили охранять, подробности не сообщали». «Понятно. Отсиживаешься, значит, в теньке». «Я не напрашивался», — кратко намекнул Тимофей и покосился на погоны гостей со скрещенными пушками. «А вы куда идете?» «Еще и любопытствуешь со скуки». Лейтенант явно был на взводе. «Никак нет. Просто если на дивизионный ПНП, так разведчики в соседнем блиндаже, а самых передовой наблюдательный ближе к селу. А если вы к полковым ПТОшникам направлялись, так поворот от дороги проскочили. Там ровиком, и к ходу сообщения нужно. Румынская каска на палке обозначена». «Вот какой кладовщик осведомленный», — бледно усмехнулся офицер. «Я не особо осведомленный, просто на плацдарме с самого начала», — сдержанно объяснил Тимофей, пропуская мимо ушей обидное кладовщик. «Товарищ лейтенант, да скажите вы бойцу, вдруг он знает?» — пробормотал младший сержант. «А то еще долго искать будем». «Нам к самоходкам нужно пройти», — небрежно сказал лейтенант. «Назначен командиром взвода». «О, так они в Шерпенах стоят. Тут километра полтора будет, прямо по дороге», — указал направление Тимофей. «Да были мы в этих твоих шерпенах!» «А там говорят, прошли возвращайтесь, проскочили!» С досадой процедил нервный лейтенант. «Вы, наверное, до полкового КП прошли. Нужно было вернуться и сразу в сады справа. Сейчас немец с минами угомонится, покажу». Обстрел слегка поулёгся, и Тимофей, прихватив котелок и бутылку, пошел провожать гостей. Те на пустые посудины смотрели слегка дико, и на то, как дверь опечатывал, тоже. До Шорпен дошли довольно спокойно, ложиться пришлось только трижды. Тимофей сдал нового офицера самоходчикам, попросил знакомого мехвода поделиться соляркой, если она есть. Сами-то самоходки с неприличным собачьим прозвищем ходили на бензине, который применять для осветительных целей в особо ценных складах не рекомендовалось. Мигом пожар устроится. Закупоривая бутылку, Тимофей кивнул в сторону непрерывной стрельбы на севере у Пугачан. «Надо думать, серьезно?» «А то! Навалились фрицы! Готовься, Тимоха! Будет дело!» Мехводу следовало верить. Опытный человек. Первый раз еще прошлым летом горел. Под Курском. На обратном пути, не таком уж длинном, Тимофей дважды угодил под минометный налет. Пришлось сворачивать к ходу сообщения. Дополз с облегчением скатился в траншею. Так оно втрое длиннее, но надежнее. Что-то совсем уж немцы остервенели. Бутылка пованивала. Вытирая руки и бормочание одобрительное, Лавренко двигался через позиции третьей роты. Траншеи и блиндажи здесь были надежные, вырытые еще родным Тимкиным батальоном. Сейчас их занимала рота новая, молодая, еще не обстрелянная. — Да вы бы поправили! — заорал Тимофей, перекрикивая разрывы на дороге, и тыча рукой в задний бруствер. «Самих же посечет!» Бойцы в пиджаках и рубахах жались к дну укрытия и смотрели так, будто к ним на японском самурайском языке обращаются. Вторая линия обороны — Астраху-то. Между прочим, все вооружены новенькими карабинами с хитро складывающимися штыками-иглами. А кое-кто здесь с одной саперкой бегал. Сердитый боец Лавренко двинулся к своему надоевшему хуже пшонке складу, выглянул из траншеи и увидел горящие на дороге машины. Огнеопасную бутылку Тимофей разумно оставил в траншее. Перекидывая за спину автомат, добежал до дороги. Мины сейчас шлепались ближе к первой линии траншей. Можно было не опасаться. Сначала казалось, что машины подбиты. Потом боец Лавренко осознал, что грузовики столкнулись, а подбита только одна. Вот не повезло шофёрам. Тент, направлявшийся к переправе по полуторки, уже порядком полыхал. Встречный грузовик, сероватый, трофейный, парил пробитым радиатором. В кабине слабо ворочался окровавленный водитель. Тимофей распахнул дверь. «Жив? Вылезай, не сиди!» «Нога... ногу мне...» Да, человеку повезло меньше, чем его тупоносому грузовику. Тимофей помог водителю сползти на землю, уложил в кювет. Бедро у шофера порядком кровило. Пережми, я сейчас. Пакета нет! Стонал раненый. Тимофей, не оглядываясь, кинулся к горящей полуторке. В кабине, навалившись на баранку, сидел водила. Стоило распахнуть дверцу, как боец сам безвольно и охотно повалился на руки. Боец Лавренко закрехтел. Тяжелый. С трудом оттащил в сторону, и еще и кабура нога на забурьян цеплялась, якорем тормозила. «Полежи-ка!» — прохрипел Тимофей бесчувственному раненому и метнулся к грузовику. «Если там снаряды или что-то вроде того, долбанет так, что...» «А склад-то КНН в двух десятках шагов...» Полуторка горела чадно, но это пока только промасленный тент пылал. Тимофей принялся сдирать-срезать со стоек брезент, благо штык висел под рукой. Для начала полыхнуло в лицо так, что боец Лавренко завопил матом но клинок штыка был наточен в бритву, горящие клочья поддавались, удавалось вышвыривать их из кузова сапогом. «Партизан, там чего?» — заорали снаружи. «Не ссыте, пустая машина! С той стороны тент дерните!» Горящий тент с треском пополз на сторону, его оттащили подальше от машины. «Ну и где вы ходите?» — задыхаясь, спросил Тимофей у артразведчиков. «Так а если машина груженная?» И того справедливо заметил Толич. Тимофей, не отвечая на глупые вопросы, свалился с дымящего кузова, принялся неловко расстегивать штаны. Левое обожженное запястье жгло немилосердно, следовало срочно обработать старым народным способом. Боец Лавренко напрягся, замычал от боли, но продолжил, ибо должно стать легче. «Что тут? Шоферы живы?» — вопросил подбежавший офицер. «Раненые! Один тяжко!» — откликнулись оказывающие помощь раненым артиллеристы. «Иван, за руль сядешь! Раненых в санбат! А машину обратно, понял?» — распорядился старший лейтенант-корректировщик. «Партизан, ты как?» «Виноват, товарищ старший лейтенант!» — Тимофей пытался застегнуть шаровары. «Да ладно, лечи! Что, я не понимаю!» «Молодец! Видели, как ты на машину запрыгнул! Спас транспортное средство! Проявил личную сознательность!» Я скажу, чтобы на тебя наградной написали. Сейчас езжай с Ваньки в Санбат, там тебе руку по современне обработают, а потом сюда вернетесь. И чтоб не заблудились, нам машина по зарез нужна. И живей, живей, бойцы! Понял. Тимофей, кусая губы, укачивал зверски пекущую руку. Раненых загрузили в еще дымящий кузов. Лавренко забрался на сиденье. Крови тут хватало но шаровары, наверное, все равно уже никак не отстираются. Иван, щуплый, но ловкий эфрейтор, сразу газанул. «Тимка, где санбат, знаешь? Чего там не знать? По дороге, а у двух столбов направо кроще». «Ну, покажешь! А ты, брат, отчаянный. Мы только глядь, а ты уже в кузове, тент рвешь. Вообще страху нет, а?» «Ума нет. Был бы умный, с рукавицами бы ходил», — пробурчал Тимофей, баюкая руку. «Не гони так, раненые все же в машине!» «Так пусть потерпят, а то догонит нас снарядом, в раз все отмучаемся!» Но водитель все же сбавил скорость. «А мне еще вернуться нужно, сам слышал!» «А что за срочность?» «Так приказ! Отходим на левый берег!» «Вот тебе раз! И чего вдруг?» Тимофею стало неуютно. «Немец поднапер, уже слишком близко! Батареям работать несподручно, мы все же дальнобойные!» «Не боись! С того берега поддержим! Нашу работу еще услышишь!» ж! Машина выкатила ближе к берегу, и с высоты стало видно переправу. Сначала показалось, что там вообще все сплошь горит. Нет, конечно, не все. Черные клубы дыма поднимались от двух бензовозов, разбитых прямо на понтонном мосту. И на левом берегу что-то горело, сквозь дым сверкали вспышки разрывов. В толкучке и дымах пытались разъехаться машины и повозки, Мелькали пригнувшиеся крошечные фигурки людей. Снова замигало. Донесся стук зениток. Орудия, уже не особо замаскированные среди скопища воронок и развороченных обрывков москсети, открыли огонь. «Летят, Ваня! Не стой!» — призвал Тимофей. Машина покатила дальше. Лавренко показал, где сворачивать. «И где тут столбы?» — удивился, крутя баранку водитель. «Раньше были столбы». Вон воронка, а вон щепки, но для меня все равно примета. Верно, ты же местный. Благополучно скатились под защиту деревьев. Раненых в Санбате было много, трудились медики изо всех сил. Бойцы сдали своих, а сам Тимофей догадался, что со своим пустяковым ожогом будет ждать до морковки на заговенье. Но удалось поймать следующего легкораненого. Тот вынес целую склянку с мазью и два бинта. «Большой у тебя план на награды», — отметил Иван, кивая на банку. «Не иначе целый автопарк намереваешься затушить». Раздают, нужно брать», — ответил опытный боец Лавренко. «А что до награды, я же не ваш солдат. Позабудет, старлей». «Этот? Не позабудет. Каждую цифру помнит. Знаешь, как корректирует? В раз в уме считает и на таблице едва смотрит. Мгновенный он, понял?» «Я пехота, в таком не разбираюсь». «Да я и не за медаль тушить лес». «Это понятно, но геройство проявил. Если что, я начальству насчет твоей медали напомню», — великодушно пообещал Иван. Тут вновь показалась переправа, и бойцы в раз забыли о наградах. На мосту лучше не стало. Горевшие бензовозы удалось столкнуть в воду, но теперь сами понтоны оказались разбиты. Их растаскивало течением по Днестру. Было видно, как лодки саперов пытаются свести края разбитого моста. — Этак мы тут и останемся, на этих высотах, — озабоченно сказал Иван. — Точно бомбит. Ты смотри, как взялся, паразит фашистский. — Стянут вам мост. Саперы у нас упертые, — заверил Лавренко. Руку смазал и замотал сам, уже неспешно. Вновь бомбили где-то рядом, катушки кабеля постукивали от сотрясения. После мази стало легче, и Тимофей подумал, что завтрак точно проскочил мимо, а с ужином и вообще неизвестно, как сложится. До ужина дело не дошло. На склад КНН случайные люди приходили снова и снова, по большей части искали санбат. Часть водителей и ездовых были на плацдарме первые дни, а налеты и непрекращающийся обстрел нормальной ориентировке не способствовали. Тимофей подозревал, что Ходаков к нему направляют артразведчики. «Но что ж поделать? Нужно помогать!» В сумерках боец Лавренко оказался у поворота к Санбату. Махал подпаленной рукой, белая повязка указывала направление. Раненых везли в рощу после первой помощи на переправу. Все путались, одуревший Тимофей орал, куда ехать, столь же одуревшим водителем, вновь пережидал обстрелы. В перерывах, для успокоения нервов, Копал ровик надежной сержантской лопаткой. Бой на южном фланге гремел вовсю. Потом, там так взвыло, что Тимофей бухнулся в малость недорытый окопчик. Рядом залег водитель, тщетно пытавшийся оживить свою заглохшую колымагу. Дальше, по берегу, у дороги Шарпены Пугачена мгновенно вспыхнул и ревел небывалый бой. В сумеречном воздухе сияли оранжевые хвосты, мчались над самой землей. Вспыхивали клубами разрывов. «Катюши! Кажется, прямой наводкой по дороге лупят! Не видал такого?» — прокричал водитель. «Не. А если по дороге, то значит... Значит, фрицы прорываются. Ох, попали мы!» Стемнело. Водителя с его рухлядью утащил на буксире Студебекер. На дороге у Пугачен стало потише, зато в селе и западнее стоял сплошной гром разрывов. Тимофей догадался, что это работает наша артиллерия. Видимо, из-за реки, со стороны Григориополя лупят. В темноте и без бомбежки стало легче. Начали активно перебрасываться части. К мосту непрерывно шла тяжелая артиллерия, от реки, наоборот, пехота и противотанкисты. Пост внезапного регулировщика бойца Лавренко облюбовала батарея 76-мм орудий. В темноте застучали лопаты и ломы, Артиллеристы спешно окапывались. Тимофей поговорил с бойцами, обрисовал обстановку, предупредил насчет санбата и блудливых санитаров. Бойцы поделились хлебом и селедкой. Кананада потихоньку стихала, еще доносились трескотня пулеметов и разрывы мин, но это было уже не то. Тимофей ехал на попутной санитарной бричке и доедал селедку. — Кажись, отбились на сегодня, — молвил пожилой ездовой. «Танков у немцев, видимо, невидимо. Говорят, прямо сотнями прутся. И самоходок тьма. Все эти фердинаты...» Про фердинаты Тимофей ничего не знал, потому спросил о волнующем. «А что пугачены? Держат наши?» «Это у реки-то? Уцепились, да. А то село, что повыше, отдали. Днем, говорят, просто спасу не было, как жал фриц. Да еще налет за налетом...» Прям даже не помню, когда такое было. Боец Лавренко тоже ничего подобного не помнил. И вообще, силы кончились. Если бы не селедка противотанковая, так бы и рухнул. Опять спасла артиллерия. Хорошие люди. Тимофей забрел к себе на склад КНН. Импровизированная печать была сорвана, но катушки вроде бы все на месте. Считать и проверять все равно никаких сил не оставалось. Лавренко допил воду из фляги и рухнул на нары. От телогрейки несло ватой кровью, мазью и конским потом. Или не конским. С запахами был полный разброд. Рука болела зверски, надо бы заново помазать. Тимофей хотел достать склянку, но заснул. Разок пришлось проснуться. Жажда мучила. Тимофей добрел до соседнего блиндажа и осознал, что тот опустел. Съехали арт-разведчики но вода нашлась в большой банке из-под лендлизовской ветчины. Во рту остался привкус сала, но на то было наплевать. Тимофей вернулся к себе, положил автомат на место и вновь провалился в сон. Очнулся боец Лавренко на земляном полу. Катушки рассыпались, от нового близкого разрыва заложило уши. Казалось, прямое попадание в блиндаж. «Не, тогда бы точно убило». Тимофей поковырял в ухе, послушал. Бой шел ушерпен. Да, плохо. Боец Лавренко натянул сапоги. Вот что годно в охране складов, в ночную смену можно разуваться и просушиваться. Все остальное плохо. Ничего не знаешь, и все непонятно. Команды нет. А что вообще надлежит делать в случае отступления наших? Видимо, в случае невозможности эвакуации кабель нужно уничтожить. Но, судя по виду, Он не горючий. Взрывать кабели Тимофей не умел. Да, собственно, одной гранатой это и вряд ли сделаешь. Схватив оружие, Лавренко выскочил из блиндажа. Немцы вновь били по дороге чем-то тяжелым, гулки и разрывы заглушали звуки у села. Похоже, дело там шло жестко. Пулеметы, автоматы, выстрелы орудий, все вперемешку. Тимофей заполз осмотреться на скат блиндажа и чуть не ахнул. Прямо на него бежали смутные фигуры, цепью или толпой. Немцы прорвались. — Стой! Куда? Приказываю остановиться! — истошно кричал человек за спинами бегущих. — Все под трибунал пойдете! Бегунов это не остановило. Пыхтели, неслись, спотыкаясь, падая, вновь вскакивая. Темные пиджаки, жилеты, легкие ноги в постолах о пинчах, стрелки из свежих. Тимофей опустил автомат, растерянно встал. «Эй, вы куда? Позиция же!» Молча шарахнулись в стороны. Оббежали блиндаж темной многоголовой, тяжко дышащей отарой. Следом бежал, размахивая пистолетом и безнадежно хрипло матерясь офицер. «Стойте, дурь башки! Постреляют же в вашу бога душу Толпа, почти вся безоружная, ничем не обремененная, пересекла дорогу. Один из беглецов прижимал к животу котел, может, даже не пустой, но скорости не терял. Не, не догонит их ротный. Тимофей спохватился. Нужно же сказать командованию, впереди теперь, наверное, вообще никого нет. Просочатся немцы или румыны, зайдут во фланг обороняющим подступы к шарпенам. Рядовой Лавренко заметался, наспех прислюнявил опечатку на дверь, кинулся по дороге. Блин, арт разведчиков стояли пустые. А на дороге Тимофей чуть не налетел на бойцов. Эти волокли пулемет, коробки с патронами. «Славяне! Там пехота драпанула!» — завопил Тимофей. «Не ори, сопля! Мы сами пехота! Не драпанули, а отходим! Немец с танками и бронетранспортерами прет! Соплями их твоими, что ли, удерживать?» Тимофей пробежал дальше. «Должен же кто-то держаться!» Не может быть, чтобы отсюда до самого села все деру дали. В шарпенах же бьются!» Проскакала бричка, вторая, мучительно стонала от тряски раненый. Тимофей свернул на знакомый ПНП. Под ногами тянулся телефонный провод. Значит, не все ушли. Отстоящие под сетью машины заорали. «Партизан, ты что ли? Тикай! Сейчас все уходить будем! Немцы прорвались!» При свете недалекой вспышки Тимофей узнал смутно знакомого водилу-артиллериста. «А ваши есть кто?» «Только старший лейтенант Морозов, да мы с телефонистом. Но мы сейчас снимемся». Тимофей юркнул в ход сообщения, проскочил до укрытия. Офицер склонился у трубы. «Товарищ старший лейтенант, пехота правее вас отошла. Отрезать могут?» «А, Тимка партизан», — на миг обернулся офицер. — Видел я, как твои земляки в драп-марш ударились. — Чего мои-то сразу? — угрюмо сказал Тимофей. — Я вообще харьковский. — Тогда чего паникуешь? — Занимайте оборону наверху, прикрывайте. Случайных фрицев не подпускайте. Отстреляемся — уйдем. — Что там? Тимофей понял, что последнее относится не к нему, а к скорчившемуся у аппарата телефонисту. — Не готовы еще. Не развернулись, — просипел связист. — Ждем. — Ждем. «Не нервничаем!» Старший лейтенант не отрывался от стереотрубы. Тимофей выскочил наружу. «Что там? Едем?» – изнывал нервничающий водила. «Приказал оборону занимать. Отстреляетесь, тогда поедете». «Оборону? Это втроем-то! Там танки!» «Ты чего орешь? Ты вообще откуда?» – уточнил Тимофей. «Да курские я, а каким-то боком-раком к моменту «Вот, почти земляки». Старший лейтенант так и сказал, «Засядьте, прикрывайте, там боец скурска психовать не станет». Водитель засопел и поправил пилотку. «Сгинем мы тут, помяни мое слово, сгинем, и не видно же, не сги». Видно все-таки было, если приглядеться. Малочисленное прикрытие ПНП засело справа от блиндажа, траншея глубокая, ячейки вполне себе толково отрытые. На фоне неба, лежащее впереди поле, относительно хорошо просматривалось. Иной раз замечались какие-то тени, движения, но все это в отдалении. На левом фланге продолжался яростный бой. Взлетали длинные трассеры, вспыхивало. Пулеметная трескотня, казалось, только нарастает. Густо лопались мины, порой глуховато били пушки. — Это танковые, — прошептал шофер. — Слышишь, как внутрино бьют? «Точно танки! Уже все селе фрицы! Эх, пропали наши ни за что! Целая дивизия РВГК! А встали мы в растопырку ни туда, ни сюда!» На плацдарм была переброшена, предназначенная для обеспечения наступления на Кишинев, 9-я Запорожская артиллерийская дивизия прорыва резерва Верховного Главнокомандующего, РВГК. «Что ж вы так? Помочь бы надо пехоте! А каким боком раком?» «Мы дальнобойные, сюда вперлись, а как стрелять, когда немец уже вплотную? Теперь обратно за Днестр оттягивают, может, хоть какой дивизион развернуться успеет. Вот Старлей и ждет». «Так а чего не подождать?» «До нас еще не дошли, можно и подождать», — пробормотал Тимофей, думая о своем складе. «Ведь точно под трибунал за этот проклятый кабель угодишь». «Да чего тут ждать? Немцы в селе, сам слышишь!» «Оттуда сколько минут танком до нас ползти, а?» «Не дрожи. Ты курский. Значит, сиди, выжидай. Сохраняй присутствие духа». «Тебе хорошо говорить. Ты партизан, привычный везде проскальзывать», — с обидой прошептал водитель. «А мое дело баранку крутить. Я с танками не обучен воевать. У меня и гранат нету». «У меня есть», — успокоил Тимофей. «Одна правда, но если танки рядышком будут ехать...» «Еще и ржет». «Смешно ему!» Смешно бойцу Лавренко не было. Внутри, в районе желудка, как чугунной рукой ухватили и давили, давили. Может, от того, что не ужинал, но скорее со страху. Ну так война тут, кто ж не боится? «Партизан! Вон он! Танк!» Помертвевшим голосом вскрикнул водитель. «Вижу! Не ссы! Он-то нас не видит!» Несмотря на смелое и отчасти умное замечание, Тимофею стало сильно не по себе. Темная угловатая тень стучала двигателем метров в ста от ПНП. Танк, наверное, был не очень тяжелым и крупным, но осознание этого обстоятельства не слишком облегчало ситуацию. Это их не броневик, прошептал Курский земляк. Значит, и пехота рядом. Заметят. Да как заметят, если мы закопанные? Жди! Водила присел на дно траншеи, снимал и надевал пилотку. Смотреть на немцев он вообще не мог. Тимофей следил, но железная рука сдавливала и выкручивала душу все сильнее. «Бронетранспортер или что оно там такое?» Как нарочно стоял, ждал, словно не зная, куда ему ехать. «В общем и понятно, тут и днем-то не особо разберешь, где и что накопано». Внезапно на машине блеснуло, Донеслась дробная очередь пулемета, стальной силуэт вздрогнул, загудел двигателем, громче и двинулся. «К селу пополз», — прошептал Тимофей. «Наверное, там увидят, встретят». «Да кому там встречать? Побило уж всех», — похоронно придрек шофер, сидящий с карабином поперек колен. «Слышь, только танковые орудия работают». «Не болтай, там самоходчики оборону держат, они и бьют». «Ну, разве что самоходчики», — согласился курский земляк. «Слушай, ну чего Морозов ждет? Нужно ехать. У нас же машина, стереотруба. Да и сами мы очень полезные бойцы нашей армии. Чего зря пропадать?» «И где ты пропадаешь? Вот где, а? Сидишь, отдыхаешь. Немцев в бок поехали. Дождя нет, не каплет. Кстати, у тебя закурить найдется? Вот ты партизан своего не упустишь». Водитель полез за кисетом, Из траншеи потянуло махорочным дымом. Тимофей спустился, взял самокрутку. Водитель выбрался наблюдать и шепотом критиковал местность. «Вот берега, сырость, отолку рыбу и ту всю поглушила. Не, я тут жить не смог бы». «Зато тут вино есть и брынза», – задумчиво сказал Тимофей, дотягивая обжигающие губы махру. Водила хихикнул. Это да. Живыми сегодня останемся. С тебя два литра вина, и это вот самая брынза. Договорились: 3 литра. Вино здесь легкое, и брынза нормально достану, не шпионской. Из укрытия ПНП долетел напряженный и четкий голос старшего лейтенанта. Координаты передает. Неужто развернулись наши? вдохновился водитель. Левый берег откликнулся на цепочки переданных цифр. Минуты через три. В небе зашелестело, и, правее Шерпен, легли первые снаряды. Били кучно, грохот разрывов слился воедино. Видал? 152 миллиметра! Сила! Гордо в полный голос сказал водитель. Эх, полным дивизионом бы даванули Фрица, а лучше полком. После паузы налет повторился. Теперь корректировщик направлял огонь за дальнюю окраину села. Непонятно, как старший лейтенант Морозов угадывал ситуацию, тот край обороны даже в стереотрубу невозможно было разглядеть. Но опытный же человек, тут сомневаться не приходилось. Наступила тишина. Относительная, конечно. У села по-прежнему лопались мины, шла перестрелка, но вроде бы спасала напряжение. «А если еще бахнуть?» – прошептал Тимофей. «Для подтверждения». «Думаешь, не бахнули бы?» — обиделся курский земляк. — Но снарядов-то в обрез. Вот подвезут, продолжат сполна, не сомневайся. Из НП вышел старший лейтенант, присел и закурил. — Что там видно, товарищи партизаны? — Бронетранспортер крутился, ушел, — доложил Тимофей. — Этого я видел. Видимо, немцы тоже не очень знают, что происходит. А что там у нас перекусить найдется? Курский водитель сбегал к грузовику, принес банку тушенки и крошечную баночку немецкого консервированного сыра. Хлеба не имелось. Артиллеристы устроились перекусывать в НП, боец Лавренко сторожил. Бой у села вроде бы окончательно увял. По дороге торопливо шли брички с ранеными из Шарпен. ощупью катили редкие грузовики. Но уже намечалось предчувствие рассвета. Майские ночи короткие. «Иди поешь», — сказал вернувшийся водитель. «Вот же боком-раком! Я Морозову говорю, поедем, товарищ старший лейтенант, все одно там боекомплекта не будет!» «А он, не суетись, ждем!» «Он же обстановку лучше знает», — напомнил Тимофей и зашел в блиндаж. Есть пришлось тоже почти на ощупь. Боец Лавренко выскребал свинину из жестянки, на второе оказалась печенюшка из офицерского доп. пайка и сыр, отбитый у немцев. Нормальное печенье Тимофей в последний раз ел, должно быть, еще до войны. Теперь забытый вкус живо в детство вернул. Сыр из смешной баночки тоже оказался недурным. Но вот размер консервы. Фрицы и своих вояк голодом морят. Фашисты. Какой с них спрос? «Вызывай, вызывай!» — понукал телефониста старший лейтенант. «Черт с ним, что ругаются! Нам знать надо!» Телефонист крутил ручку аппарата. «Кедр, кедр!» «Это теплица. Что там у вас?» Трубка злобно зашипела и забубнила. «Без изменений», — пояснил телефонист, кладя трубку. «Плохо. Не успеем». Морозов достал портсигар, дал папироску связисту и сказал. «А тебя, Тимка, не угощаю. Ты бы вообще бросал дымить. Молодой еще совсем. Легкие в пару лет скуришь». «Я, товарищ старший лейтенант, только для уюта и тепла дымлю», — сказал Тимофей. Пойду понаблюдаю. Он вышел на пост, зашвырнул пустые банки за бруствер. А если... — обернулся водитель. — боком его раком нас... Договорить он не успел. В воздухе взвыло. Должно быть, немцы долбили всеми батареями. Чуть посветлело, в небе появились юнкерсы. На шарпены шли танки. Много танков. Противник атаковал крупными силами пехоты при поддержке свыше 150 танков и САУ. В Бога Тимофей не особенно верил, в ад и рай тоже, но день выдался воистину адским. Наши отходили, местами яростно огрызаясь, отбиваясь, но все равно пятясь к рике. Боец Лавренко побывал в Ширпенах, пытаясь установить связь с начштаба остатков дивизии, привел на ПНП Связного. Дивизион из-за Днестра попытался помочь пехоте, но артиллерийский налет воздействовал лишь символически. Снарядов в дивизионе имели штук по пять на гаубицу. От улочек Шарпен мало что осталось. Пехота уже отошла с основных позиций, пыталась окопаться вдоль дороги на спею, но танков шло слишком густо, со стороны кладбища в село уже дважды прорывались. Тимофей видел наши сгоревшие самоходки. Одну из машин напрочь разнесло. Обломки дымились синеньким пламенем. Немцев отбивали бронебойщики и уцелевшие сорока пятки. Последняя наша сучка выползала из-за дома, прикрываясь подбитым немецким танком, торопливо плевала в сторону наседающего врага, пятилась за хату. Немецкий танк стоял буквально в 15 шагах от самоходки. Влепили ему в упор. Из люка свешивался немецкий танкист. Выбитый глаз вываливался на бледную арийскую щеку. Это был первый дохлый фронтовой немец, которого так близко видел Тимофей. До сих пор только румыны-мертвяки попадались. Еще доводилось видеть пленного немца языка, но у того на голову был надет мешок, там не особо рассмотришь. Вот танкист этот оказался в самый раз, так и должен выглядеть враг. Немцев боец Лавренко ненавидел ровно, упорно и, видимо, на всю жизнь. Возможно, эта ненависть помогала бегать, не чувствуя усталости, боли в руке и в боку. Похоже, шов там начал расходиться. Но было не до того. Тимофей вернулся из села. Пришлось идти по линии. Телефонный провод уже дважды перебивало. С последнего обрыва телефонист вернулся подраненный. Осколок прямо в подметку сапога попал. Пальцы разморжило. Ползти перебегать вдоль провода было страшно. Немец лупил, как попало, На село то и дело заходили бомбардировщики, кидали мощно, а над дорогой проносились фоккеры. Целыми ящиками швыряли какие-то мелкие бомбочки, накрывавшие метров по 50. Обрыв Тимофей нашел, скрутил проводки. Ничего сложного в том не было, уже показывали. Тут главное, чтобы руки и голова еще на своем месте сохранились. Здесь, ближе к берегу, оказалось потише. Было видно, как бомбят переправу. «Да, там не особо легче. Где тут тыл, теперь вообще не поймешь». На обратном пути бойца Лавренко сшибло с ног. Думал, ранило, но особо больно не было. Наверное, комиями земли двинуло. По дороге отходила пехота. Растрепанная, разодранная, бредущая в разнобой, злая и матерящаяся. Наспех занимали позиции в траншеях у ПНП. Тимофей ввалился к корректировщикам. Морозов курил, телефонист в одном сапоге с замотанной ступней, снимал телефонный аппарат. «Все, Тимоха, отходим!» Старший лейтенант протянул бойцу, едва прикуренную папиросу. «Отстрелялись, больше нечем работать, не подвезли снарядов, да и неудобно отсюда корректировать». «Что ж, товарищ старший лейтенант, оно и так бывает!» Тимофей затянулся легким дымом и закашлялся. «Я говорю, не кури, а ты все смалишь. Морозов вырвал папиросу, сердито швырнул в угол. «Все, пошли, бойцы!» «Так у меня склад!» — заикнулся Тимофей. «В жопу твой склад! Если что, на меня сошлешься! Я подтвержу!» Снял с поста в силу сложившегося положения. «Бери этого одноногого Сильвера, идите к машине!» «Я сам допрыгаю, пусть телефон берет!» — проохал раненый. Морозов сам подхватил ценную стереотрубу. Загрузились, подсадили охромевшего телефониста. Только вырулили на дорогу, как в несколько голосов завопили со стороны. «Братцы! Раненых возьмите!» Расхристанный грузовик вилял между воронок, дребезжал, стонал и ругался на все голоса. Тимофей стоял на подножке, держался за дверцу. Плацдарм было не узнать. Почти со всех сторон к переправе спешили машины и повозки, разрозненные группки солдат, тягачи с орудиями. Порядка в этом движении, очевидно, не имелось, и вообще это походило... на панику это походило. Боец Лавренко глазам своим не верил. «Ладно, новобранцы, те дропанулись с непривычки, но тут же армия. Разве можно так?» Дымились подбитые машины. Немцы клали снаряды по дороге, и у последней линии траншей это добавляло нервности. Грузовик обогнул брошенный тягач с огромной пушкой на буксире. С был снят замок. Старший лейтенант Морозов, висящий на другой подножке, отчетливо выматерился, что было не свойственно интеллигентному и аккуратному корректировщику. Понятно, такую большую пушку очень жалко. Но Морозов смотрел не на дорогу. Вытянув шею, старший лейтенант высматривал что-то в небольшой лощине слева за траншеями. Там стояли сгрудившиеся грузовики. Кто-то копошился у капониров. «Третья батарея не ушла». Морозов злобно прихлопнул свою фуражку. «Партизан, а? Я с вами». Тимофей понял, что старший лейтенант спрыгивает, соскочил сам, не устоял на ногах, перекувырнулся, бок опалило болью. Грузовик уходил, что-то невнятно кричал из кабины курский земляк, а Морозов уже бежал к лощинке. Хорошо ему налегке, с одним пистолетом. Тимофей, сдвигая на задницу сбившуюся лопатку и кряхтя, кинулся догонять. Ничего, ноги еще бегали. Слева шла стрельба, бахнул разрыв, но это далеко. Вместе с Морозовым сбежали к капонирам. «Товарищ старший лейтенант!» С облегчением заорал плотный старшина. «А мы тут!» «Вижу, что вы тут!» Задыхаясь, заверил Морозов. «Что с комбатом?» «Ранен! Плотно отбомбились по нам фрицы! Отправили! Связи нет, приказа нет! Замполит дивизиона был! Сказал ждать!» «Чего ждать? Дождались уже! Вон они, немцы!» Неожиданно спокойно сказал старший лейтенант. «Орудия к бою!» Боец Лавренко обомлел. Немцы действительно были отчетливо видны. Вон та группа в грязноватых мундирах, за спинами нашей убегающей пехоты, немцы и есть. Рядом же! После мгновения паузы артиллеристы кинулись разворачивать гаубицы. Вот эту паузу Тимофей прочувствовал прям до пяток. Они, пятки, так и хотели развернуться и драпануть к переправе. Такой у всех солдатских пяток, видимо, инстинкт. Но был приказ. Был опытный Морозов, и расчеты у гаубиц были на месте. Немного нервничающие, но решительные бойцы. «Партизан, останови нашу махру, пусть залягут хоть как». Старший лейтенант вроде бы даже не смотрел в сторону Тимофея, сосредоточившись на орудиях. «Приказ, да. А как останавливать? Товарищ Лавренко даже не фрейтер, а просто рядовой замусоленный кладовщик никому не нужных кабелей». «Но чего ж поделаешь? Надо как-то». Тимофей выскочил на перерез группки пехотинцев. «Братцы, ложись! Сейчас артиллерия вдарит! Ложись, говорю!» Высокий боец молча обогнул размахивающего автоматом Тимофея, тяжело потопал дальше. Остальные оглянулись на немцев и тоже останавливаться не собирались. Лавренко ухватил другого бойца за рукав. «Да куда вы? Побьют же!» Конопатый солдат попытался вырвать гимнастерку, не сдюжил и обессиленно повалился. «Сейчас сдохну!» «Да чего тут сдыхать!» — завопил Тимофей. «Отобьемся! Батарея рядом!» А ту вашу батарею!» Рядом в неглубокий ровик свалился пулеметчик с Дегтяревым. «Не ори, пацан, не удержимся. Отходить к переправе надо. Ты постреляй маленько, потом отходить будешь, Оно же легче бежать будет!» Во, хитрый какой!» Пулеметчик попытался выбраться из Ровика. «Так пулемет хоть оставь!» В отчаянии воззвал Тимофей. «Да я знаю, сколько с ним прошел!» Оскорбился пулеметчик. «Не, славяне, нынче день не тот!» Рявкнуло орудие батареи. Мгновенно раздавшийся разрыв погасил все звуки. Что-то неслышно орал упрямый пулеметчик, перекидывая ДП на бруствер Ровика, залегли бойцы рядом. «Было понятно, что отходить поздно, остается только отбиваться до последнего». Тимофей переползал, строча из автомата. Орудия били почти непрерывно, словно там тоже встал некий заряжающий автомат. Шрапнель сносила немцев, да и вообще, словно огромной метлой, сметала все подряд перед фронтом огневой. Чахлое пехотное прикрытие стреляло по флангам немцев, те пытались обогнуть огневую, но после двух первых залпов от массы немецких пехотинцев мало что осталось. Тимофей видел, как фрицев буквально рвало в куски. Вот вертящаяся в воздухе рука почти долетела до Ровика в батареи. Должно быть, эта неистовая пальба в упор длилась меньше минуты. Наверняка немцы просто не рассмотрели орудие или рассчитывали, что гаубицы сброшены. Как бы там ни было, кто-то из фрицев-счастливчиков бежал назад, Остальные валялись грудой мяса, иногда еще стонущей. Но за ними были видны другие, а там, далее, ползли и темные пыльные коробки танков. «К моторам!» — кричал Морозов. Сдавали задом выскочившие из укрытия студебекеры, артиллеристы торопливо сводили станины орудий. «А нас!» — заорал, спешно меняя диск пулеметчик. «Мы же прикрытие! Бегом! Сейчас прижмут!» крикнул Морозов. «Двинули! Двинули!» Густо облепленные пехотой и артиллеристами грузовики взревели, рванули с огневой. Но машина, на которую запрыгнул Тимофей, так и осталась стоять. «Заглохла, проклятая!» — в ужасе завопил водитель. «Твою!» «Спокойно, старшина! Заводи!» Морозов с подножки глянул назад и соскочил на землю. «Наводчик, заряжающий, к орудию!» До ближайших немцев оставалось метров 150. Было видно, как один фриц приседает на колено, целится из винтовки. Спрыгивая на землю, Тимофей выдал в сторону приближающихся немцев длинную очередь. Рядом плюхнулся пулеметчик, утвердил сошки Дегтярева. «Эх, ходили пешком, так нет, ездить потянуло! Огонь!» — донесся голос Морозова. Тимофей нажал на спуск автомата, Но очереди не услышал. Оглушительно гавкнула прицепленная гаубица. Часть фрицев выкосила, словно их и не было. Но чудо таилось в другом. От мощного толчка орудийной отдачи упрямый грузовик дернулся вперед и завелся. Это было ох как вовремя, поскольку немцы открыли пальбу и точную. Упал Морозов, со стоном опустился на колено наводчик. Под очереди ручного пулемета Тимофей помогал поднимать раненых. У старшего лейтенанта оказалась пробита грудь. Студебекер дернул вперед. Боец Лавренко осознал, что тянуться до кузова уже рискованно, и вспрыгнул на орудие. Оказалось не очень удобно, но держаться можно, и щит прикрывает. Сквозь рев двигателя было слышно, как щелкают по орудию пули, в кузове снова кого-то ранило. Студебеккер несся, как незнамо какой зверь. Тимофей, намертво вцепившийся в штангу, крепящую щит и еще какую-то круглую штуковину, подумал, что сейчас, кроме бока, ему и еще что-то на совсем отобьет. Но машина уже выкатила к спуску на переправу. «Да», — поужался плацдарм. «Стой!» — кричал кто-то на развороченной дороге. «Только артиллерия на мост, остальные на землю! С машины, мать вашу!» Тимофей отцепился от казенника гаубица с твердым намерением на орудиях никогда больше не кататься. Не пехотное это дело. Спуск к мосту был забит транспортом. Почти сплошь тяжелые орудия и санитарные повозки. А у застава перед спуском ходил невысокий свирепый полковник с двумя пистолетами в руках и отделял чистых от нечистых. Бойцов без оружия отпихивал в одну кучу, остальных посылал в окопы над берегом. Спорить желающих не находилось. Тимофей пошел было к обрыву, но потом осознал, что не просто так здесь бродит, и обернулся. «Товарищ полковник, патронов бы! У меня полдиска осталось!» Полковник все так же свирепо и молча кивнул, указал стволом пистолета на ящики на обочине. Тимофей принялся запихивать за пазуху патронные пачки и тут расслышал крик с машины артиллеристов. «Партизан! Эй, партизан!» «Тебя раненый зовет!» А тяжелевший боец Лавренков спрыгнул на колесо. «Вот, шепчет, позовите, да позовите!» Раненый наводчик указывал на Морозова. Старший лейтенант был бледен, как бумага, в углах рта темнели струйки крови. Протянул руку. Тимофей принял подарок и пробормотал. «Что вы, товарищ старший лейтенант, выздоравливайте, да возвращайтесь! Нам без таких артиллеристов так вообще край!» Тимофей побежал к обрыву. Зоркий полковник погрозил пистолетом. Боец Лавренко, оправдываясь, похлопал себя по на гимнастерке. Боезапас пополнен, готов к бою. Полковник погрозил еще разок, но скорее одобрительно. Боец Лавренко свалился в траншею. Окопов здесь хватало. И старых, еще румынских, и посвежее, и воронок, в которых сейчас тоже залегли солдаты. За спиной изгибалось русло Днестра, местами берег покрывал лесок, до смерти измученный бомбежками и обстрелами. По сути, Тимофей оказался почти в том же месте, откуда и начинал свою первую в жизни атаку в тот памятный апрельский день захвата Плацдарма. Ну, тогда чуть левее взбирались, ближе к Шерпенам, но не так важно. Страшно подумать, почти месяц прошел. Вот она война. Воевали, воевали, и опять там же сидим. Поглядывая на знакомый и незнакомый пейзаж, Тимофей потрошил пачки и снаряжал диски. Желтые патрончики уже привычно и послушно вставали на место, тек ручеек в магазин. Стекались на позицию негустые резервы гвардейской стрелковой дивизии. Все понимали, что отступать некуда. Попятишься, скинут в реку и расстреляют, как уток. Немцы скапливались для решительной атаки. По ним била наша артиллерия, но жиденько. Эх, столько рядом орудий, а толку. Хотя, если присмотреться, не так уж и без зуба получалось. Закрывая диск, Тимофей попытался посчитать горящие танки. Штук 10 только на виду. А еще по дороге за скатом дыма угадываются. Впрочем, там и наших грузовиков порядком набило. Но все-таки. Слева возле Шарпен и справа в Пугаченах яростно гремел бой. А здесь все тянулось и тянулось, короткая, но кажущаяся бесконечная пауза перед решительной схваткой за переправу. По траншее, бормоча проклятия, пробежали бронебойщики со своим неуклюжим ПТР. За ними шли офицеры, занимали места в ячейках. Такого количества старших командиров бойцу Лавренко, солдату опытному, но не очень долго служившему, видеть еще не приходилось. Не иначе весь штаб корпуса здесь в траншее. Тимофей вновь начал волноваться. Снял диск, продул горловину, поставил на место. По траншее прошел полковник с автоматом. Гулко крикнул: Главное танки не пропустить! Всем ясно! Бойцу Лавренко про танки было ясно. Непонятно было, чем их останавливать. Кроме автомата, у него имелась только та самая лимонка, и вряд ли танки ее сильно испугаются. Немцы уже ушли. Танки, за ними пехота, но ту из автомата пока было не достать. Нужно было чем-то заняться, пока сердце окончательно в сапоги не скатилось. Тимофей извлек из чехла лопатку, принялся подравнивать стенку ячейки. Вырезал нишу-полочку, выложил из-за пазухи остатки патронов, гранату. — Зарываешься, Лавренко? — по соседству пристроился офицер, внимательно разглядывал приближающихся немцев. Тимофей без особого удивления узнал дивизионного особиста того, что шпионское дело с брынза расследовал. «Так точно, товарищ капитан, подравниваюсь», сказал боец Лавренко. «Вам лопатку дать?» «Ну, давай на секунду, раз такой добрый». Особист ловко срубил кустик бурьяна на бруствере, подравнял скат и честно вернул инструмент. «С рукой-то что?» Тимофей поправил грязный, торчащий из рукава гимнастерки бинт. «Я, товарищ капитан, не самострельный. Грузовик тушили, пожегся слегка. Не думайте, чего плохого». «С чего ты взял, партизан, что о тебе плохо думают?» — удивился особист. «Ты боец надежный, инициативный. Вот именно так я о тебе и думаю». А вот договорить капитан не успел. Вроде бы без всякого сигнала, но все одновременно начали стрелять. Вставшие на прямую наводку зенитки от опушки и переправы жгли немецкие танки. Две фашистские машины, почти подошедшие к спуску, были остановлены бронебойщиками. Немецкая пехота залегла. Ее вовремя пригрели минометчики, сохранившие именно для этого страшного и решающего момента НЗБ-комплекта. Тимофей короткими очередями пытался достать от ползающих немцев до да гранат и пальбы из особистского пистолета Дело все же не дошло. Гвардия удержала переправу, а после подхода свежих батальонов 57-й дивизии наши перешли в контратаку. Далеко продвинуться не удалось. Зацепились за вторую линию траншей, вернули ракадную дорогу шерпены и Пугачены. На военном языке это называется стабилизация обстановки. Но дела, конечно, были хреновы. Шарпены оказались потеряны, плацдарм ужался втрое. Большая часть тяжелой артиллерии бесполезно сгрудилась в лесу. Немцы бомбили нещадно. Столько наших убитых Тимофей еще не видел. На дороге, в траншеях и просто на поле, между воронками, везде лежали мертвые бойцы. Иногда казалось, что лица знакомые, но уже смеркалось, таяла в сером вечере страшная изрытая земля высокого берега, Чернильная тьма залила русло Днестра, и лишь у передовой уходили к звездам трассеры и вспыхивали ракеты. Боец Лавренко брел к себе на проклятый склад КНН, реагировать на разрывы мин уже не оставалось сил. Печать была сорвана. Побывал в гостях кто-то. Тимофей щелкнул зажигалкой. Прощальный подарок старшего лейтенанта Морозова. Фитиль зажегся ярким огоньком. Были видны следы чужого вторжения. Упаковки от бинтов, окурки, забытая пилотка. Пилотка — это хорошо. Тимофей повалился на катушке, нащупал спрятанную под стеной телогрейку. Под ватником стало теплее, но болело все, что может болеть. Еще и два ногтя содрал, непонятно где. У Тимофея имелись два сухаря. Бойцы батальона, с которыми дошел до второй траншеи, поделились. Но грызть сил не имелось. И идти за водой сил не было. Боец Лавренко еще разок щелкнул зажигалкой. Хороший прибор, наверное, трофейный. Странное дело. Вот уходят с плацдарма раненые люди, может, и не доживут они до госпиталя, а что-то стараются оставить. То ли бойцу, то ли самому плацдарму. Огонек погас. Тимофей послушал, как снаружи роют землю. Кажется, на месте артразведчиков обустраивались минометчики. «Ладно, если до утра доживем, познакомимся». День выдался настолько тяжким, что упорствовать и сражаться с памятью никак не получалось. Увиделось лицо Стефе, вот прямо как рядом сидело. Даже запах как на его ощутился. Боец Лавренко подумал, что контузии даром не проходят, и провалился в сон.